Год 1717. 3-5 октября. 7 января в своем письме из Амстердама по поводу ремонта Ревельской гавани Петр советовал, чтобы были построены специальные амбары по одному против стоянки каждого корабля, чтобы ускорить их снабжение и вооружение. Он вновь высказал предположение, что впредь при строительстве гавани лучше обходиться без острых углов. Тогда штормам труднее будет разрушить мол. Но архитектор Леблон, составляя новый план гавани, предпочел все же острые углы. Вскоре пётр отозвал Меньшикова на остров Котлин для строительства новой гавани в Кроншлоте. Уезжая, князь поручил руководство в Ревеле трем генералам-майорам — Гинтеру, Чернышову, фон Дельдену и рижскому губернатору Голицыну. 12 февраля Петр I писал из Амстердама в Копенгаген князю Долгорукому, чтобы исправленный корабль «Ягудил» из соображений безопасности не направлялся к Ревелю, прежде чем не двинуться флот голландский и английский, и указывал, что также надлежит устроить следствие по поводу продажи якорей, канатов и шлюпок с этого корабля, а виновных офицеров или капитана взять под стражу. Генерал-адмирал Апраксин предполагал, что в Ревельской гавани большим кораблям будет тесно и посоветовал 18 февраля перевести их в Кроншлот. Отвечая 19 марта Апраксину из Гааги, государь выразил тревогу по поводу того, что шведский флот остается свободным и следует опасаться за Ревель и Финляндию. 29 марта последовал новый приказ Апраксину — вывести весь флот к Дагерорту и держать его там на случай соединения с союзными силами или крессировать между Рогервиком и Финляндией, оставив у Дагерорта крейсера. При появлении сильного противника следует уходить к Руншлоту, отправив несколько фрегатов в Ревель. К лету Пётр I убедился, что в это лето генеральным действием не быть. как он писал Апраксину 18 июня. Следовало крессировать в Балтийское море, в регионе между Данцигом, Готландом, Гангутом и Эзелем, добиваясь беспрепятственного прохода торговых судов. Для изнурения Швеции продолжали осуществлять набеги на материковую Швецию и острова. 2 августа царь поздравил генерала-адмирала с успешным набегом на Готланд. По словам Апраксина, десанты подобного рода, направленные в первую очередь против гражданского населения, совершались с Божьей помощью и без лености. На Адмиралтейской верфи в Петербурге постоянно трудились как русские, так и иноземные мастера. Например, англичанин Эр Козинц, завербованный на русскую службу, руководил постройкой 17 кораблей и фрегатов на английский манер. Самым мощным из них стал Гангут с 90 орудиями на борту. козенс был одним из пяти кораблестроителей англичан в русской морской столице. В этом году в Ревель из Голландии привезли и посадили у старого дворца 550 лип. На следующий год местный садовник Вильгельм Стеф отправил 429 из них в Петербург. Один поручик Ревельского полка переписал В езде 150 дубов, 1900 ясеней, 480 кленов, 250 вязов, которые впредь могут пригодиться. Возвращаясь на родину через Мемель, Клайпиду и Ригу, царь 1 октября посетил Пернов, где навестил коменданта и ратушу. 3 октября государь прибыл в Ревель. где в почетном ожидании собрались рыцарства и бюргеры, а также высшие чины российского флота и армии, генерал-адмирал граф Апраксин и офицеры. Из крепости царя приветствовали салютом. Петр пробыл в Ревеле три дня. Запись об этой встрече сообщает. Долговременная отлучка монарша извлекла из очей сего верного подданного Апраксина Юка и всех господ офицеров струи слезные, тронувшие самого монарха даже до слез. Он обнял всего верного подданного и всех пожаловал к руке. При въезде в город встретили рыцарство и мещанство, и между тем производилась из крепости пушечная пальба. 4 октября смотрели весь город, а особенно гавань флот. посетили ратушу и некоторых С Своим гвардейским полкам царь отдал распоряжение отправиться на зимние квартиры в Дерпте и в Новгороде. В Ревеле Петр I принял бургомистра Риги Иоганна Бенкендорфа, которого он впоследствии назначил вице-президентом магистратской коллегии в Петербурге. Бургомистер I из рода Бенкендорфов выдвинулся на русской службе. Управившись со всеми неотложными делами в Ревеле, царь поспешил 5 октября в Нарву, куда прибыл 7 числа. На следующий день приехала и царица. Пётр I оставил Екатерину в Нарве, а сам направился осматривать стекольные заводы. Государь в этом году все больше интересовался закладкой парков. Он сожалел, что Леблон не успел сделать чертежи для Петергофа, и потребовал, чтобы сначала завершили парк в Стрельне. Вернувшись из очередного зарубежного путешествия, он предпринял в октябре инспектирование парковых работ в Орониенбауме, Стрельне, Петергофе. пётр проверял, как исполняются его подробные инструкции о 3 марта. Царю принадлежали также дворцы с парками в екатеринингофе Дубках, Сарском селе. позднее Царское село и Пушкин, в Воронеже и Риге. 29 октября у царской четы родился сын. По этому поводу состоялись пышные празднества. В Петербурге был устроен огромный фейерверк. В день своего тезоимеництва, 25 ноября, Екатерина устроила большой прием. Наконец, до Петербурга дошла весть о том, что король Швеции Карл 12 устал воевать и желает мира. В связи с этим Петр I послал генерал Фельдцейхмейстеру Брюсу подробное предписание для переговоров, касающихся и судьбы Эстляндии. Первым пунктом было условие оставить России все завоевания в Лифляндии, Эстляндии, Карелии и Ингерман-Ландии вместе с городом Выборгом. Категоричности этих требований не соответствовало скромное по форме изложение. Да будет его царскому величеству дозволено, чтобы на одном из островов напротив Ревеля будут пребывать некоторые солдаты до избы, до палисады для их некоторой защиты, без всяческих земляных укреплений. Французский посол писал в этом году в своем донесении о Петре в Париж. Преобладающей страстью этого монарха является удовлетворение своего могущества на море».